Глава восьмая. Дивный новый мир. Когда в комнату входит мама, я понимаю, что наступило утро. И я проспала слишком долго. Долго, по маминым меркам. Мы с папой уезжаем в Ашан, тебе что-нибудь нужно? Мама хозяйским движением распахивает плотно задёрнутые шторы. Обезжиренный йогурт. Лепечу я сонно, ощурясь от света и пытаясь посмотреть на маму. И мне сразу становится грустно от того, что мне все еще нужно что-то в Ашане. Так, нам с папой не нравятся твои ночные похождения. Мама смотрит на меня строго, подперев бок одной рукой. На самом деле не нравится только ей. Папа не забивает голову такими пустяками. Мама его приплела только для усиления эффекта. По крайней мере, ей кажется, что эффект нравоучения от папиного участия усиливается. Хотя на меня мамины слова не производят впечатления последние лет пять. С того момента, когда я поняла, что хочу жить по-другому, не в Мещанском болоте, засосавшем моих родителей. «Мам, ну не начинай, мне 28 лет». Пытаюсь отстоять свои личные границы пристаю и подпираю себя одеялом, наглядно демонстрируя матери свои границы. «Вот именно. Ты всё ещё живёшь с нами, поэтому будь добра слушаться. Мам, ты чего? Хочешь, чтобы я сняла квартиру и уехала?» Огрызаюсь я. «Она, конечно, этого хочет, но никогда не скажет. На то и расчёт». Мама присаживается на край кровати и смягчает тон с делового на заботливый. Мы с папой просто переживаем. Но ну вот где ты по ночам ходишь? Мало ли что может случиться, там куча пьяных и сумасшедших, а у тебя даже нет молодого человека, чтобы проводить. Ну вот опять. Мама, не начинай, пожалуйста. Взмаливаюсь я. Ну где я, по-твоему, должна найти себе молодого человека? Мне его что, родить? Мама открывает было рот, чтобы мне возразить, но тут в дверном проеме появляется голова папы. «Лена, ну ты где там? Пробки начнутся, не доедем. И лучшие мандарины с помидорами расхватают. Доброе утро, Соня!» «С нами толкаться в Ашане уже не успеешь». Папа заговорщицки мне подмигивает. «Всё, иду. Мама встаёт с моей постели. Буду страдать по этому поводу весь день». Произношу я, зевая и потягиваясь. «Слышишь, это всё твоё воспитание. А что сразу моё-то? Вернее, его отсутствие». Слышу я отдалённые голоса за дверью. Обычная мещанская рутина. Жена пилит мужа насчёт воспитания ребёнка. Иногда поражаюсь, как папа терпит её столько лет. После дверного хлопка наступает моё время. Наконец-то могу заняться самым любимым делом — бездельем. При родителях приходится либо изображать активную деятельность, бесцельно сидя в ноутбуке, либо разводить активную деятельность, приобщаясь к домашней работе. Регистрируюсь в популярной соцсети, чтобы взглянуть на эту фитнес-блогершу Киру. На аватарку решаю поставить фотку с фотосессией для корпоративного сайта. Чересчур официально. Может, лучше сделать селфи? Слишком примитивно. Вспоминаю, что у меня было отличное фото с новогоднего корпоратива. Нужно только немного обрезать и применить фильтры. Оказывается, все знакомые уже есть в этой соцсети. Сначала добавляю своих девчонок. Карину, собака, ход, слэш, карри и Марина, собакамарина.рубанова. У них не так много фоток, в основном селфи и кадры из баров. У Карины на последней фотке цветы. Пошлый букет красных роз. Захожу на страницу Кати. В ленте калейдоскоп из дорогих ресторанов. Её маникюры на фоне логотипа Porsche, ну и, конечно, рекламной кампании её французских сумок. Везде в главной роли на рекламе она. Захожу на официальный аккаунт бренда в России, и там тоже Катя на открытии «Корнера» в ЦУМе рядом с известными светскими львицами Москвы. Все в вечерних платьях в пол, как будто пришли на Каннский кинофестиваль. Один из постов посвящён Катькиному интервью для «Модного глянца», О том, как молодая бизнес-леди подарила столичным жительницам возможность покупать известные, но не слишком популярные и оттого эксклюзивные французские сумки, не покидая пределов родины. Холодная пружина зависти впилась под ребра и перекрыла дыхание. Катька вообще ничего не сделала, чтобы добиться столь статусной жизни. Только родилась в правильной семье. А ведь это как и талант, как божий дар. Самая несправедливая вещь на свете — Попробовал бы добиться чего-то без папиных денег. Я блокирую телефон и иду в душ. Подписываться на Киру я тоже не стала, чтобы она не заработала на рекламе на рубль больше за мой счет. Довольно с нее ста тысяч существующих лохов. Чуть позже встречаемся с Кариной и Мариной в ресторане «Уголек». На похмельный завтрак. Похмельный он только у меня, так как Марина вчера была на рабочем ужине. А Карина, конечно, на очередном свидании со стартапером. На обоих мероприятиях правила хорошего тона не позволяют выпить более двух бокалов. В ресторане, несмотря на полдень субботы, нет ни одного свободного столика, но Марина забронировала заранее. «Я вчера установила эту вашу соцсеть с картинками», — гордо сообщаю я. «В джинсы облачились даже самые отсталые слои населения», Марина закатывает глаза. «Это ты кого еще отсталой назвала?» «Я картинно обижаюсь». Эта цитата из фильма, отмахивается она. На одноклассниках прочла эту цитату, огрызаюсь я. В общем, видела я твой огромный букет, обращаюсь к Карине, которая как раз погружает в рот кусок сырника на топлёном молоке, предварительно обмакнув его в сметанный соус и мусс из манго. Скоро ещё и не такое увидишь, сообщает Карина. На следующих выходных мы едем на уикенд в Милан. Ну ничего себе. Восклицаю я, пытаясь вилкой украсть у Карины кусок сырника. Но она придвигает тарелку к себе, и я промахиваюсь. Жадина. Говорю и обижена. Но почему одним всё, и сырники, и париша а другим ничего? Не париша, Милан. Поправляет Карина. И закажи себе сырники. Девочки, не ссорьтесь из-за еды, встревает Марина. Лучше расскажи подробнее, чем вы там собираетесь заниматься в этом Милане. шопинг будет в программе. Мне не интересно слушать про то, чем будут заниматься Карина с её извращенцем. Уж явно не на экскурсию в Дуома пойдут. И я, выждав положенные пять минут для обмена репликами, просто перевожу тему. «Страницу Катьки нашей из универа видели?» «Да, она прямо-таки светская львица стала. Марина вытирает салфеткой пенку атлат из губ, всегда предательски садящуюся на верхнюю губу. Вот именно, вторю я». Она же была такая тупая в универе, а теперь вон оно как. Ну что поделать? Старые деньги, Марина пожимает плечами. Почему старые? Оживляется Карина. Имеется в виду английская концепция «old money» — деньги, заработанные в период первоначального накопления капитала в Западной Европе и передающиеся по наследству у всяких там лордов и баронов. Как всегда умничает Марина. Но у нас-то в России откуда старые деньги? Все старые деньги сгорели на сберкнижках. Парирую я. Ну, для Кати они старые, она же их не сама заработала. И они достались от отца, поясняет Марина. А отцу, встревает Карина, тоже по наследству. А отец, скорее всего, замочил кого-нибудь в 90-х, как и остальные олигархи. исхожу я злобой. Вообще-то, 90-е в России это и был период первоначального накопления капитала по Марксу. В Европе конец 15 века, а у нас конец 20 А до этого со всеми национализациями и экспроприациями капитал не могли долго удержать. Так что деньги предыдущего поколения для нас и есть старые деньги, заключает Марина. Новые старые деньги, добавляет Карина. Скорее, новые русские деньги, то есть деньги новых русских, поправляю я. Далее мы плавно переходим к обсуждению наших с Мариной общих одногруппников. Дегустируя подробности их личной и профессиональной жизни, намеренно обходим стороной Артёма. Смеёмся с того, что задротка Юля Перцева, выигравшая Международную олимпиаду по математической статистике, теперь мама двух ангелочков и печёт кексики на заказ. Видимо, делает это с математической точностью и статистической погрешностью, заключаю я. И мы, как пишут в добрых книжках, дружно хохочем. В целом я пришла к выводу, что соцсети — зло и кладезь плохих новостей. Кто-то купил новую машину, кто-то поехал в дорогое путешествие, кто-то получил повышение. Хоть бы кто выложил фотку из убогой панельки с ковром на стене. Стоит изучить страницу человека, с которым не виделся лет десять, и уже всё про него знаешь где работает, на ком женился, как провёл выходные и какой вид яиц предпочитает на завтрак. На кого не посмотри, у всех семья, и отремонтированные квартиры, или заграничные командировки, и дизайнерские шмотки. И все эти картинки — очевидное доказательство никчёмности моей собственной жизни. Мне нечем крыть, мне сдали мелкие карты. И когда девки обсуждают карининые аутфиты для вечерних выходов в Милане, Я уже не слушаю. Делаю удачный кадр чашки на фоне вида из окна. На Большую Никитскую применяю фильтр «Валенсия». Ставлю геотек, арестобар уголек и подпись «Завтрак с подругами удался». Первый пост.